Глава 7. Какие тайны скрывает кожа или что такое ангиосомы? 1936-1987. Современный врач, специализирующийся на реконструктивной хирургии, занимается лечением повреждений и травм, которые в противном случае обезобразили бы человека навсегда. Такой специалист переносит неповрежденный участок кожи на место травмы, например, на лицо, руку или ногу, так, что тот приживется. Если операция прошла удачно, некогда поврежденное место выглядит максимально естественно. Зачастую не остается даже шрама. Но если бы исследователи 20 века не разобрались, как именно кожа и лежащие под ней ткани снабжаются кровью, реконструктивная хирургия была бы невозможна. Как кровоснабжается кожа? Кожа – самый большой орган нашего тела, на нее приходится 8% общей массы тела, а совокупная площадь ее поверхности приближается к 2 квадратным метрам. Этот замечательный орган защищает нас от микробов, вирусов и травм, согревает в холоде и охлаждает на жаре, помогает получать сигналы из окружающего мира. Именно кожа формирует уникальные черты внешнего облика, поэтому от ее целостности и здоровья зависят наша привлекательность и индивидуальность. Но если бы не сложная сеть кровеносных сосудов, которая пронизывает все слои кожи, доставляет к месту повреждений десант из защитных иммунных клеток и снабжает клетки кислородом и питательными веществами, кожи просто не существовало бы. За снабжение кожи всем необходимым отвечают артерии, кровеносные сосуды с толстыми мышечными стенками, которые несут насыщенную кислородом кровь. Если зарисовать артерию, идущую от легких к внутренним органам и мышцам, а от мышц к коже со всеми ее ответвлениями, портрет артерии напомнит дерево. Хорошо заметно, что у артерии есть толстый ствол и ветви, которые истончаются по мере того, как отходят все дальше от ствола. Ствол – это длинный сосуд с толстыми мышечными стенками. Он несет насыщенную кислородом кровь от легких к окружающим тканям. Слой мышц в стенках ствола самый толстый, потому что сердце закачивает в него кровь под большим давлением. Если артериальные стенки будут тонкими, их просто разорвет. От ствола отходят толстые ветви, которые уходят к внутренним органам и мышцам. Мышечные артерии тоньше, чем ствол, но устроены почти так же. Они тоже дают начало ветвящимся и постепенно истончающимся ветвям. Некоторые мышечные артерии отводят свои ветви не только к разным участкам мышц, но и в подкожную клетчатку. Их называют непрямыми кожными артериями а часть артерий, хоть и уходит в мышцы, пронизывает их насквозь и сразу уходит в кожу. Их называют прямыми кожными артериями. Прямые и непрямые кожные артерии чуть тоньше мышечных, а занимаются тем, что накапливают и распределяют кровь по верхним и нижним слоям кожи. Можно сказать, что артерии глубоких слоев кожи одновременно играют роль и водохранилища, И водопровода. В среднем слое кожи ветви становятся еще тоньше. Строение их сосудистых стенок тоже меняется. Теперь мышцы есть только в некоторых участках, а остальное состоит преимущественно из соединительной ткани. Сквозь эти лишенные мышц участки, кровь может питать клетки средних слоев кожи. Но основную питательную роль играют все-таки не сами артерии, а множество тонких ветвящихся сосудов, которые отходят от них и пронизывают средний слой кожи. Их называют капиллярами. Мышц в капиллярах нет, а их стенки образует всего один слой клеток. Через него свободно проходят молекулы кислорода, воды, липидов и многих других веществ, необходимых клеткам кожи. Для более крупных молекул, например для белков, В стенках капилляров есть специальные отверстия. Главная миссия артерий средних слоев кожи – терморегуляция или теплообмен. Если человеку становится холодно, мышцы в стенках артерий средних слоев кожи сжимаются и кровь уходит в сосудистое водохранилище – артерии глубоких слоев кожи. Кожа становится прохладнее, зато внутренние органы получают больше горячей крови, Это помогает сохранять тепло для сердца, печени, легких и других важных внутренних органов. А если человеку наоборот становится жарко, мышцы в стенках артерий расслабляются, сосуды расширяются и наполняются кровью. Кожа теплеет и ее лишний жар переходит в окружающую среду. В итоге кровь охлаждается и человеку становится прохладнее. В самых верхних слоях кожи артерий как таковых уже нет. Они переходят в субкапиллярное сосудистое сплетение, огромное количество переплетающихся крохотных капилляров. Задача у этого сплетения такая же, как у капилляров средних слоев кожи. Они питают самые верхние ее слои. Если взглянуть на кожу, например на спине или груди, она будет выглядеть сплошным ровным покровом. И действительно, на уровне эпидермиса и самых верхних слоев кожи, разные ее участки очень похожи. Но чем глубже мы проникаем под кожные покровы, тем сильнее различается сосудистый рисунок двух на первый взгляд одинаковых участков. Однако логику в этом распределении удалось обнаружить только в 20 веке. Что знали ученые о кровоснабжении кожи к началу 20 века? О том, как кровоснабжается кожа, ученые и врачи задумались только в XIX веке. До тех пор этот вопрос не был таким актуальным, потому что медицина была развита слабо, а хирургические операции были настолько опасными, что к ним прибегали только в крайнем случае. Например, если раненому солдату требовалась срочная ампутация руки или ноги. Но даже если бы исследователи ранних эпох решили изучить кровоснабжение кожи, у них все равно ничего бы не вышло. Ведь чтобы понять, как кровоснабжается кожа, сначала нужно разобраться, как в принципе устроено кровообращение. Поиски ответа на этот ключевой вопрос заняли у человечества больше двух тысяч лет. Еще философы золотого века Древней Греции который пришелся на четырехсотые годы до нашей эры, признавали, что и животные, и люди должны питаться и дышать. Они догадывались, что важную роль в этих процессах играют кровь и некоторые внутренние органы. Но поскольку в те времена было запрещено вскрывать тела умерших людей, а правильно проводить эксперименты на животных никто еще не умел, Догадки античных исследователей о связи питания и дыхания с внутренним устройством человека были очень приблизительными. Например, знаменитый античный философ Аристотель уже знал, что за движение крови по сосудам отвечает сердце. С другой стороны, и Аристотель, и его коллеги-философы считали, что съеденная пища попадает в печень, превращается в ней в кровь, которая затем поступает в вены, и разносится по всему организму. А вдыхаемый воздух, греки называли его пневмой, попадает в легкие и оттуда поступает в артерии. То есть в представлении древних греков артериальные и венозные системы были принципиально разными системами, которые переносят различное содержимое. Внук Аристотеля, древнегреческий врач Эросистрат, тоже считал, что крови в артериях нет, По его мнению, артерии просто воздуховоды, доставляющие живительную пневму напрямую к внутренним органам. Он считал, что за перемещение воздуха по пустым артериям отвечает сердце. Правда, тут у эросистрата возникли проблемы. Ведь если проколоть артерию живого человека или животного иглой, из нее течет кровь. В итоге эросистрат предположил, что кровь движется от вен к артериям через невидимые анастомозы, точки, в которых артерии соединяются с венами. По его мнению, вместе соединения сосудов артерии очищаются от воздуха, и в них поступает кровь. Однако идея, что артерии и вены образуют единую систему, в прошлые эпохи популярностью не пользовалась. Например, римский врач Гален живший во II веке нашей эры все еще считал, что артериальная и венозная системы связаны друг с другом только через сердце. Гален был уверен, что венозная кровь возникает в печени и поступает из нее по венам в правую часть сердца, а оттуда просачивается в его левую часть через дырки в перегородках между желудочками. В левую часть сердца по легочной вене поступает воздух, Смешивается там с венозной кровью из печени и облагораживает ее, превращая в артериальную кровь. А уже из левой части сердца насыщенная воздухом артериальная кровь поступает в артерии и разносится по всему организму. Причем по голену, использованная органами кровь к сердцу не возвращалась. Он считал, что органы употребляют кровь как еду или воду. А печень потом создает новую из пищи. На этом, кстати, основывалась идея кровопускания. Сторонники кровопускания считали, что печень больного человека создает слишком много дурной, испорченной крови, которая отравляет организм и увеличивает давление в сосудах. А значит, из-за нее может случиться удар. Сегодня мы назвали бы это инсультом или инфарктом. Поэтому идея выпустить лишнюю кровь казалась хорошей, ведь тогда организм очистится, давление упадет и больной человек поправится. Представление Галена о кровообращении никто не пытался оспорить вплоть до 16 века, в основном потому, что проводить вскрытия и эксперименты было строго запрещено. Сам Гален за свою жизнь не сделал ни одного вскрытия. Его концепция основывалась исключительно на наблюдениях за пациентами и трактатах предшественников. Но как только запреты ослабли, почти сразу стали накапливаться данные, которые разошлись с представлениями Галена. Например, итальянский профессор анатомии Андреас Визалий, автор одного из самых первых настоящих анатомических атласов, сердце, и не нашел дырок в перегородке между желудочками. А его ученик Риальдо Коломбо исследовал легочную вену и не нашел в ней воздуха, только кровь. Однако настоящий прорыв в понимании кровообращения случился только в 17 веке, когда этим вопросом вплотную занялся английский врач Уильям Харви. Он не только наблюдал за пациентами при их жизни и делал вскрытие тел после смерти, но и провел множество любопытных экспериментов, которые наглядно показали, как кровь движется по сосудам. Например, Харви наложил на руку добровольца жгут так, чтобы пережать и артерии, и вены. Артерия набухла и продолжала пульсировать, но по другую сторону жгута пульс пропал. Пережатая вена стала толстой и проступила под кожей. Из этого Харви сделал вывод – что кровь поступает в руки и ноги по артериям, а возвращается в тело по венам. Кроме того, Харви сравнил образец крови, взятой из вены, с образцом крови из артерии. Обе порции заняли одинаковый объем в лабораторной посуде и после свертывания не отличались по консистенции. Правда, артериальная кровь оказалась более яркой, чем венозная. Сегодня мы сказали бы, что разница в цвете связана с белком, ответственным за перенос кислорода. Этот белок называется гемоглобином и содержится в красных кровяных клетках, эритроцитах. В легких гемоглобин связывается с кислородом и превращается в оксигемоглобин. Это вещество окрашено ярче, чем обычный гемоглобин. Именно поэтому покидающая легкие артериальная кровь ярко-красного цвета Отдав кислород органам и тканям, оксигемоглобин снова превращается в гемоглобин. Поэтому венозная кровь темнее артериальной, ведь кислорода в ней уже нет. Гемоглобин может связывать не только кислород, но и углекислый газ. Правда, гемоглобин не может связать весь углекислый газ, образующийся в организме. Поэтому в отличие от кислорода, который переносят кровяные клетки, Большая часть углекислого газа растворяется в жидкой части крови, плазме. Когда венозная кровь возвращается в легкие, растворенный углекислый газ снова превращается в газообразное вещество и покидает организм, когда мы делаем выдох. Всего этого Харви, конечно, не знал. Тем не менее, он предположил, что артериальная кровь, то же самое, что и венозная, только у нее больше жизненной силы. Харви считал, что артерии получают кровь из вен через сердце. Чтобы доказать это, он провел еще один эксперимент с пережатыми венами и артериями, но на этот раз не на человеческой руке, а на сердце живой змеи. Харви пережал вену, ведущую к змеиному сердцу, и заметил, что оно побледнело и уменьшилось в размерах. При этом артерия, которая вела от сердца, опустела. Когда он отпустил вену и пережал артерию, сердце стало ярким и багровым, а артерия осталась наполненной кровью. Харви заключил, что в артериях и венах течет одна и та же кровь, а сами они объединены в круг, посередине которого находится сердце. То есть количество крови в организме строго ограничено. Это был серьезный удар по самой идее кровопускания. Ведь если органы и ткани не поглощают кровь, значит лишней крови в организме в принципе не бывает. Получается, кровопускание может причинить человеку больше вреда, чем пользы. Правда, идеи Харви популярностью не пользовались. Он так и не смог доказать, что человеческие кровеносные сосуды объединены в круг. Английский исследователь доказал, что артериальная и венозная кровь связаны через сердце, но не смог обнаружить вторую их сцепку – точки, в которых артерии переходят в вены в самом организме. И это неудивительно. Круг кровообращения замыкается на микроскопическом уровне, а микроскопа у Харви не было. К ответу на вопрос, где артерии переходят в вены, Вплотную подобрался итальянский биолог и личный врач папы римского Марчелло Мальпиги, 1628-1694. В отличие от Харви, Мальпиги любил работать с микроскопом, поэтому заметил то, что укрылось от английского коллеги. В 1661 году Мальпиги сделал тонкий срез легкого и взглянул на него под микроскопом. Он обратил внимание на сетку из тончайших нитей, которая пронизывала легкое, и заподозрил, что это могут быть кровеносные сосуды. Сегодня мы называем их капиллярами. Мальпиги повторил свой эксперимент, поместив под микроскоп мочевой пузырь живой лягушки. Он увидел, что по тоненьким ниточкам, оплетающим мочевой пузырь, течет кровь, и предположил, что эти тончайшие кровеносные сосуды должны сливаться в более крупные, которые мы теперь называем венулами, а венулы постепенно переходят в полноценные вены. В 1688 году знаменитый микроскопист Антони Ван Левенгук тоже открыл капилляры независимо от мальпиги. Чтобы доказать всему миру, что в капиллярах течет кровь, он пригласил в лабораторию пятерых свидетелей которые наблюдали этот процесс под микроскопом своими глазами. Это помогло убедить членов лондонского королевского общества, что капилляры не только существуют, но и работают как настоящие кровеносные сосуды. Исследователи XVIII и XIX веков подтвердили, что мальпиги прав и капилляры действительно постепенно переходят в вены. Круг кровообращения официально замкнулся. А это значит, что у врачей наконец-то оказались все кусочки головоломки, необходимые для ответа на вопрос «Как кровоснабжается кожа?». День ото дня этот вопрос становился все актуальнее. К концу XIX века хирурги все чаще делали сложные операции и постоянно изобретали все новые и новые методы оперативного лечения. Умение сделать разрез так – чтобы сохранить в жилах пациента как можно больше крови, стало очень актуальным врачебным навыком. Так как же на самом деле кровоснабжается кожа? Ответ на этот вопрос в 1980-х годах дали английский исследователь Ян Тейлор и его коллега Джон Палмер. Но самые первые работы, без которых концепция кровоснабжения кожи никогда не появилась бы на свет, провели исследователи из Германии и Франции, причем первый работал на рубеже XIX и XX веков, а второй – в 1930-х годах XX -го века. Карл Манчо и Мишель Салман – кожные артерии в рентгеновских лучах. Первого человека, который попытался проследить ход кожных артерий, звали Карл Манчо. 1866-й 1932. В 1889 году 23-летний студент Страсбургского университета опубликовал научную работу, в которой описал результаты сложнейшего исследования, длившегося полгода. Манчу вводил в кожные артерии свежих трупов краситель с оксидом свинца. Точный состав этого красителя теперь уже утерян. Оксид свинца Вещество ярко-красного цвета, хорошо известное художникам прошлого, они называли его свинцовым суриком. Краситель с оксидом свинца заполнял артерии и застывал в них, превращая мягкие и гибкие артерии в хорошо заметные твердые красные веточки. После этого Манчо осторожно вырезал их из кожи и тщательно зарисовывал расположение всех ветвей. Затем молодой исследователь сопоставлял кожные ветви артерий с главными сосудами, которые проходили под мышечным слоем, и переносил изображение законсервированных сосудов на рисунки. В результате становилось видно, какое расположение эти артерии занимают в отсутствующей коже. Завершив эту работу, Манчо пришел к выводу, что кожу лица, тела, рук и ног снабжают кровью 40 различных артерий, что позволяет выделить обособленные зоны, каждая из которых привязана к собственной артерии. К сожалению, у Манча не получилось описать артерии на всем их протяжении вместе с капиллярами. Краситель, который он использовал, был очень густым и поэтому не попадал в тончайшие капилляры. Но даже если бы эти сосуды и окрасились, выделить их из кожи, не повредив, все равно не получилось бы. В итоге некоторые кожные зоны Манчо очертил неточно, а часть обнаружить так и не смог. Тем не менее, если сравнить рисунки из его труда кожные артерии человеческого тела с современными изображениями, становится видно, что некоторые самые крупные зоны, расположенные в области спины, он очертил достаточно точно. Поэтому отдельные специалисты считают этого молодого исследователя условным отцом реконструктивной хирургии. Карл Манчо завершил работу за 6 лет до того, как знаменитый физик Вильгельм Конрад Рентген представил миру свое знаменитое изобретение – рентгеновский аппарат. Это устройство впервые в истории позволило врачам и ученым заглянуть внутрь человеческого тела, не разрезая его, Некоторые исследователи предполагают, что если бы немецкий студент получил подспорье в виде рентгеновского аппарата, эра реконструктивной хирургии могла бы начаться почти на сто лет раньше. Однако кровеносные сосуды кожи попали под рентгеновские лучи только в 1936 году, когда Манчо уже умер. Эту работу проделал французский анатом и хирург Мишель Салман. 1903 1973 который в то время возглавлял отделение детской хирургии и ортопедии в марселе салман был хорошо знаком с работой манчо и прекрасно понимал все ее ограничения поэтому он решил зафиксировать кожные артерии более жидким красителем который попадет в капилляры и изучить их строение при помощи рентгеновского аппарата Это гарантировало, что тоненькие сосуды не разрушатся при вскрытии. Мишель Салман разработал собственный краситель на основе оксида свинца и льняного масла, которое проникало даже в капилляры. Чтобы артерии не портились, Салман добавлял в краситель антисептик, карболовую кислоту. А чтобы краситель со временем застыл, он ввел в его состав растворенную в диэтиловом эфире толченую канифоль, Так называется желтая или коричневая смола хвойных деревьев. Когда красители вводили в сосуды, канифоль затвердевала и получались хорошо заметные в рентгеновских лучах слепки кровеносных сосудов. Салман ввел свой авторский краситель в артерии 50 человеческих трупов, а затем перенес препараты под рентгеновские лучи. В итоге ему удалось сфотографировать кожные артерии по всей длине. От ветвей, кровоснабжающих мышцы, до более тонких, уходящих в подкожную клетчатку, и до самого последнего капилляра, который насыщает кровью кожу. Французский исследователь выяснил, что артерии, снабжающие кровью кожу, проходят сквозь мышцы в одних и тех же местах у разных людей. Это было очень важное открытие. Ведь если положение артерий фиксировано, значит их расположение можно нанести на универсальную карту, которая подойдет для любого пациента. Если хирург станет ориентироваться на эту карту во время операций, он сможет избежать повреждения крупных артерий и серьезного кровотечения. Но и это еще не все. Салман выяснил, что хотя кожные артерии относительно независимы, они все-таки контактируют друг с другом, и более глубокими артериями при помощи сосудистых соединений, анастомозов, которые организуют кожные артерии в единую систему. Но если провести разрез по анастомозам, основная артерия останется целой и работоспособной и продолжит снабжать свой участок кожи кровью. Получается, что каждая кожная артерия делает свой участок кожи практически автономным от соседей, А это означает, что его можно пересадить, например, со спины на поврежденную ногу. Если вшить ножку артерии из кожного лоскута в основную артерию, которая пролегает вместе пересадки, этот участок кожи успешно приживется. Получается, что Салман фактически открыл эру сосудистой и реконструктивной хирургии. Однако о его работе узнали не так уж много специалистов. Во-первых, он писал по-французски, а этот язык знают далеко не все ученые. А во-вторых, его работа вышла за три года до Второй мировой войны. Из-за этой трагедии работы многих исследователей были незаслуженно забыты на долгие годы. Ян Тейлор. Концепция ангиосом. Настоящая анатомическая революция случилась только в 1970-е годы когда на работы Манчо и Салмана снова обратили внимание. В 1973 году последователи этих ученых заново открыли, что существует два типа артерий. Те, что проходят сквозь мышцы и снабжают кровью только кожу, и те, что снабжают кровью и мышцу, и кожу над ней. Опираясь на это знание, хирурги могли выбрать самый подходящий участок для пересадки кожи. При поверхностных травмах можно было взять участок с артерией, снабжающей кровью только кожу, а при более глубоких – лоскут с артерией, которая питает не только кожу, но и мышцу. Участки кожи с неповрежденными артериями так хорошо приживались, что у некоторых пациентов не оставалось даже намека на шрам. Но таких удачных фрагментов было известно не очень много, так что помогало это не всегда. Началась анатомическая золотая лихорадка. Многие хирурги практики вернулись в анатомические залы, чтобы отыскать новые подходящие для пересадки участки кожи. О своих открытиях они писали статьи, но понятного всем хирургам языка, который позволял описывать обнаруженное, еще не существовало. В результате в 1980-е годы появилось много новых терминов, и классификации кожных лоскутов, в которых было легко запутаться. Стало очевидно, что без ясной и понятной концепции кровоснабжения кожи уже не обойтись. Эту концепцию вместе с коллегами по Мельбурнскому университету создал известный пластический хирург профессор Джеффри Ян Тейлор. Австралийский доктор окончил медицинский факультет Мельбурнского университета в 1963 году и с тех пор непрерывно оперировал. За 20 лет практики он познакомился с работами всех своих предшественников, поэтому хорошо понимал, что сведения о кожных лоскутах давно пора классифицировать. Тейлор, как и другие его коллеги, регулярно навещал анатомический зал. С начала своей практики он провел вскрытие более двух тысяч свежих трупов. Правда, поначалу он делал это не с научной, а с чисто практической целью. Вскрытие помогали очертить границы кожного лоскута с общей артерией, который подошел бы для пересадки живым пациентам. С трупами Тейлор работал примерно так же, как Мишель Салман. Но у австралийского доктора было больше возможностей, чем у французского. За 50 лет сведений о строении кожи появилось больше, а рентгенологическое оборудование стало удобнее. Было у Тейлора и еще одно важное преимущество. В отличие от своего французского предшественника, он мог сразу применить полученные знания в операционной и немедленно оценить результат. Часто пересадки кожи проходили настолько удачно, что Тейлор задумался о большем, о переносе нервов и целых мышц. Для этого нужно было хорошо изучить строение составных единиц ткани, которые снабжают кровью одна и та же артерия. Составные единицы ткани это части человеческого организма, выполняющие определённую задачу. Например, связки, кожа, сухожилия, мышца-кость или мышца-нерв. В то время еще никто не пытался проводить подобные исследования. Поэтому Тейлору и его коллегам пришлось придумывать технику эксперимента с нуля. Сначала они приблизительно очерчивали интересующий участок кожи, вскрывали его, выделяли интересующую артерию хирургическим путем и детально описывали, Но чтобы получить более точный результат, нужно было ввести краситель в подкожные артерии свежих трупов. Поначалу это были обычные цветные чернила, которые понемногу распространялись под кожей, а Тейлор фотографировал их на разных этапах исследования. Но затем исследователи перешли на краситель с желатином и оксидом свинца, позволявший исследовать строение артерий при помощи рентгеновского аппарата. Проводить рентгеновские исследования было сложнее, они занимали больше времени. На некоторые опыты у экспериментаторов ушло больше двух лет. Все это время трупы нужно было хранить, поэтому Тейлору пришлось предварительно консервировать артерии в хлоркризоле. Антисептическое и дезинфицирующее средство, фенола когда введенная в артерии рентгена контрастная смесь застывала кожные покровы вместе с законсервированными сосудами снимали и расстилали на большой платформе прозрачной для рентгеновских лучей затем на платформу помещали само тело это позволяло проследить ход артерий в мягких тканях широкую прозрачную платформу способную выдержать вес тела тейлору пришлось придумать и сконструировать самостоятельно. Однако все усилия окупились старицей, ведь рентгеновские лучи прекрасно выявляли строение капилляров в коже и позволяли проследить, какие еще ткани в глубине тела снабжаают кровью, интересующие исследователей артерии. Когда снимки кожи и тела совместили, получился трёхмерный образ тела, пронизанного артериями на всем его протяжении. На рентгеновских снимках было хорошо видно что каждой артерии соответствует собственный участок мягких тканей. Эти участки исследователи назвали ангиосомами. Сложим открытие в одну корзину. Ангиосома – это трехмерная анатомическая территория. Если сравнить человеческое тело с пирогом, ангиосома будет его функциональным куском, включающим сухожилие, мышцу, нервы, кожную клетчатку и кожу, которые снабжает кровью одна общая артерия. Эти составные блоки из кожи, костей, мышц и других мягких тканей сочетаются друг с другом как части сложной головоломки. У некоторых ангиосом толстая кожная корка и относительно небольшой слой глубоких тканей, а у других все ровно наоборот. Сначала Тейлор и его коллеги обнаружили 40 базовых артерий. Столько же, сколько нашел Манчо. Эти артерии дают 376 ответвлений, каждому из которых соответствует собственная ангиосома. То есть каждая артерия в среднем образует 4-5 ангиосом разного размера. Артерия, пронизывающая ангиосому, связана с соседней ангиосомной артерией на всем своем протяжении. Анастомозы между артериальными ветвями есть на уровне мышц, подкожной клетчатки и кожи. Это превращает отдельные кусочки человеческого организма в единое лоскутное одеяло, крепко сшитое кровеносными сосудами, покрывающими все тело. Как открытие ангиосом изменило реконструктивную хирургию, Истинная реконструктивная хирургия зародилась в годы Второй мировой войны, когда врачи стремились восстановить поврежденные лица и открытые части тела раненых солдат. Однако в те годы речь шла в первую очередь о сохранении жизни, и только в последнюю очередь об эстетике. Даже если хирург искренне стремился вернуть обезображенному человеку привлекательность, знаний для этого было недостаточно. Эра реконструктивной хирургии началась в 1970-е годы, но истинного расцвета это направление медицины достигло только с появлением ангиосомной концепции. Когда Тейлор и его коллеги установили границы каждого лоскута в сосудистом одеяле нашего организма, хирурги наконец-то получили возможность безопасно разбирать его, удалять необратимо поврежденные части и заново собирать оставшиеся. Причем речь идет не только о воссоздании целого кожного покрова без шрамов. В наши дни хирурги могут восстановить поврежденные мышцы, вернув подвижность конечностям, и соединить разорванные нервы так, что к человеку вернется утраченная чувствительность. Правда, Тейлор с коллегами совсем не считают, что за восстановление груди, половых органов, губ и носов мы должны быть признательны исключительно команде Мельбурнского университета. В каждой своей статье австралийские врачи подчеркивают, что реконструктивная хирургия – общее детище исследователей и анатомов самых разных эпох, от Аристотеля и Эросестрата до Манчо, Салмана и их последователей.